«В не небось, прохладно, как внутри морской глубины», — позавидовал Ник. А Платон усомнился. «Трудно поверить, что ты теперь совершенно щекоткоустойчивый». «Ха! Смотрите!» Кустик безбоязненно скакнул в белоцвет, попрыгал среди пушистых головок, махая незагорелыми руками-ногами. и Потом подскочил к Женьке и Тине, задрал майку. «Пожалуйста, щекотите, пока пальцы не отвалятся!» Тина загрустила. «Теперь не будет спасения от твоих дразнилок. Давай, сочиняй!» Костик постоял, прислушиваясь к себе. Вздохнул. «Почему-то не хочется. Лучше пошли купаться». «Пошли на саженку, к плотине!» — обрадовался Шурка и взглянул на Женьку. «Согласна?» Та глазами сказал, что согласна. «Лучше на Черный пруд!» — решил Платон. Шурка еще не был на Черном пруду вот и посмотрит шурка опять глянул на женьку она улыбнулась глазами шагнула ближе незаметно взяла его за пальцы и конечно шурка сделался готовым идти хоть куда хоть на черный пруд хоть на черное море за две тысячи километров Не надо думать, что они так и шли, взявшись за руки. Перед насыпью, где труба-проход, обменялись взглядами, улыбнулись и рассыпели пальцы. И по буграм шагали уже каждый сам по себе, прыгая через колючки, перекликаясь в бурьянных чащах. То разбегались, то сходились вновь. Платон объяснял Шурке. «Помнишь кино про мушкетеров? Там Атос поет: Есть в старом парке черный пруд». В нем лили цветут. Ну, вот, там, куда мы идем, такой же пруд таинственный. Правда, от парка только несколько берез осталось. Шли долго. Давно миновали Лажбину с Кузей. Шурки до сих пор казалось удивительным, как между заводом и окрестными переулками могли поместиться такие бескрайние холмистые пространства. Когда путешественники всходили на очередной бугор, Город с него виделся лежащим в далекой дымке. Бесшумно махали крыльями желтые бабочки. Тихо летел пух семян, уже не тополиной, а от белоцвета и всяких других пустырных трав. Кустик теперь не отмахивался и не отдувал пушинки. Смеялся и подставлял лицо. Он оказался рядом с Шуркой. «Твоя баба Дуся — настоящая волшебница!» Шурка обрадованно кивнул. По правде говоря, он вовсе не надеялся на такой результат. Несколько дней назад, когда баба Дуся заговаривала соседке больной зуб, Шурка шутя спросил, не знает ли она заклинания от щекотки. Оказалось, что знает. И надо же, в самом деле помогло. Он, как резвится, освобожденный от врожденной боязни костик. Он пошел с Шуркой плечом к плечу и вдруг с веселым возбуждением зашептал прямо в ухо. Знаешь что? «Я тебе за это открою тайну про восьмиугольную дверь». Колючий холодок прошил Шурку от затылка до пяток. Он даже споткнулся, но сказал небрежно. «Я уж и забыл про нее". «Да, а я думал, для тебя это важно». «Ну, что за дверь-то?» — не удержался Шурка. «Точнее, это проход. Я его увидел случайно». «Однажды я решил проехать по трамвайному кольцу под мостом. Интересно же. Спрятался под скамейкой в заднем вагоне. А когда въехали под мост, посмотрел в окно. Ну, ничего особенного. Каменные стены да лампочка. Но в одной стене черный вход. Правда, не дверь, а как бы начало туннеля. Но именно восьмиугольной формы. Понимаешь, такой прямоугольник, но углы у него срезаны. И получается фигура с восемью углами. Привычный кролик рассказчика Кустик говорил будто по готовому тексту. И Шурка отчетливо представил начало темного восьмиугольного туннеля. И опять нервный озноб. Шурка дернул лопатками. Сказал со старательной небрежностью. «Интересно. Может, слазим когда-нибудь, поглядим? Слушай, Кустик, а продолжение про стеклянную планету у тебя придумалось? То есть, нашептали его космические голоса?» «Да, там такое получилось. От частых раскопок произошло изменение рельефа. И рядом с городом Пампоподо образовался новый морской залив. И в нем завелись всякие разумные морские жители». «Вот такие?» — Шурка хлопнул кустика между лопаток, где шевелила хвостом русалка. «Всякие. И у них, знаешь что, была совсем другая биологическая структура. Внутренности совсем не человеческие». Какие? Это Шурка шепотом, стараясь унять новый испуг. Ну, внутри хороших людей жили золотые рыбки, а внутри плохих всякие каракадицы и спруты. Шурка, а зачем ты всегда носишь с собой отвертку? Что? А, ну это так, талисман, сказал Шурка слабым голосом. К счастью, тут же за буграми показались высокие березы. Ура! Пришли! Кустик взлегнул с уставчатыми конечностями и помчался вперед.